Глава 41. Лето Эта лекция по психологии была скучной, нудной и невыносимо долгой. Такой, что за полчаса до конца мы с редкой уже буквально минуты считали до звонка, провожая злым взглядом стрелку часов. Да и не только мы, а, судя по всему, и все три группы первого курса, с которыми у нас были общие потоковые лекции. Экономисты, судя по их взглядам, уже подсчитали, сколько до окончания осталось секунд, «Международники как минимум на пяти языках приготовили мольбы к преподу, чтобы нас отпустили. Ну а наши художники уже изрисовали все поля в тетрадях. Собственно, так же, как и я. Еще немного, и моя новая синяя шариковая ручка закончится. Казалось, на таком муторном занятии положение уже ничто не спасет. И будем мы оставшиеся полчаса нервно ерзать на стульях и клевать носом. Но...» Тут раздался стук в дверь. Естественно, я на него не обратила никакого внимания. Подавив зевок и проводив взглядом поползшую на лоб бровь преподши, снова уставилась в тетрадь, дорисовывая очередной футбольный мяч. Услышала только раздраженное «Да, войдите!» И затем скрип дверных петель, которые в этой огромной аудитории почему-то постоянно забывают смазывать. И рисовала бы я себе и дальше, преспокойненько, мысленно благодаря того, кто хотя бы на пару минут скрасит наши тягостные минуты ожидания звонка, если бы не голос. Тембр, который услышала и который заставил вскинуть взгляд, уставившись на дверь. «Инна Алексеевна!» — стояла в дверном проеме Сим, лучезарно улыбаясь. Сердце ударилось о ребра. «Максим Артемович, вы, кажется, перепутали аудитории. Ваша группа?» «Нет, боюсь, что нет». Смело и дерзко перебил побагровевшую Инну Алексеевну. «Мы как раз по адресу». «Мы?» — аж взвизгнула преподша. А я сидела как истукан, подпирая рукой щеку, и смотрела на голубоглазого любимого наглеца во все глаза. И даже не знаю, что делать. Смеяться, улыбаться или начинать краснеть. Что он творит? Что этот невыносимый парень снова задумал? Неужели очередной сюрприз? Если так, то это и страшно до трясущихся рук, и волнительно до бабочек в животе. «Именно мы!» — кивает Макс, и быстрым мимолетным движением вытаскивает из-за угла Илью. «Какого черта он творит?» Мое сердце ухнуло в пятки. В аудитории повисла гробовая тишина. Мне кажется, Макс даже мог бы услышать стук моего истошно бьющегося сердца, стоя там, внизу, на десятки метров ниже, чем я сижу. Похоже, все пятьдесят первокурсников даже дышать перестали и уставились на вновь прибывшего, красного как рак и злого как черт, рыжеволосого парня, который махал всеми своими конечностями, пытаясь отбиться от стельмаха, и потуги которого совершенно не увенчались успехом. «Что здесь происходит?» повысила голос до нервного визга психологиня. Астельмах, будто не замечая, что женщина уже на грани истерики, буквально как какого-то мелкого пацана за шкирку впихивает Илью в аудиторию. Для красоты картины не хватало только пинка под зад. Илья делает торопливых пару шагов, запинаясь, чуть не клюет носом в бетон, и тут же пытается вырваться из захвата Сима, рыча на всю аудиторию. «Пусти меня, придурок! Ты у меня еще получишь, гад!» Но у Сима это вызывает только приступ смеха, задорного такого и злорадного. «А ну, прекратите немедленно!» — долбанула тетрадкой по столу Инна. «Стельмах!» «Меня бы проняло, а вот футболисту хоть бы хны». Юристик в очередной раз дернулся и даже на доли секунды скинул руки Макса с себя, замахнувшись тому по лицу, но вот только селенки явно были неравны. Сим отступил, так что кулак Ильи пролетел мимо и перехватил бедового будущего адвоката, заломив тому руки, как в каком-то фильме с НТВ, клянусь. И все это было так стремительно, что у меня от страха затряслись поджилки. «Спокойно! Мы как с тобой договаривались?» Совершенно спокойный голос Сима в сопровождении со злорадным смешком. «Выдохни, Илюх!» Еще и по спине того похлопал, как старого доброго друга. «Тварь!» Илья завопил и покраснел пуще прежнего, уставившись взглядом в пол и посылая проклятие. «Ты мне еще за это ответишь, понял?» «Обязательно, родной! Вот только сначала ты ответишь за все свои косяки!» По залу прокатились дружные женские вздохи и удивленные хохотки и шепотки парней. А я по-прежнему как к стулу приросла, нервно сжимая и разжимая ладони в кулачки. «Ответишь? За все свои косяки?» «Господи, Сим, неужели он из-за меня тут весь этот цирк устроил?» «Показательная порка прям!» «Покинули мои занятия? Оба! Немедленно! Стельмах я сейчас вызову дикана. ой «Ой-ой! Божечки святые ежики, ну что он творит?» Симу бы остановиться, пока не поздно, но он явно отступать не намерен и уже пробегает глазами по аудитории и притихшим в состоянии легкого шока, присутствующим в поисках меня. Точно меня, потому что, когда его глаза высматривают его вредину в толпе, взгляд теплеет, а улыбка, наоборот, становится дьявольской. «Пошли, Ромео!» Дёргает за руки Макс, заставляя топать вверх по лестнице все еще бурчащего, ворчащего, кроющего благим матом Илью. «Максим Артёмович, потрудитесь мне немедленно объяснить, что здесь происходит!» Снова пытается строжиться преподаватель, но на нее уже никто не обращает никакого внимания. Все уставились на меня. На меня и на этих двоих, что уже в шаге от нашего сриткой места. «Макс, что ты?» Выдыхаю, смотря на парня большими испуганными глазами. «Виолетта Максимовна!» подмигивает Сим с наигранным спокойствием и на первый взгляд расслабленной улыбкой на лице. Хотя я-то вижу, знаю и чувствую, что его буквально разрывает изнутри от желания не церемониться, а уже хорошенько съездить по физиономии Ильи. «Вот это недоразумение к вам! У него есть пару слов, которые он очень сильно хотел озвучить прилюдно. покаяться так сказать», — говорит Макс и толкает в мою сторону парня, который, навалившись на парту, махом подскакивает, выпрямляется и вытягивается по струнке. Буквально дышит огнем, отчего крылья носа раздуваются, а губы дуются, как у ребенка. Смотрит на Стельмаха, расчленяя его взглядом, но попыток отойти не делает, боится. На что угодно готова поспорить, что боится, уперевшего руки в бока и отвечающего горящим взглядом Сима, который в это мгновение, кажется, раза в два стал выше и в тысячи раз более пугающим. Такой холодной ярости в голубых глазах я еще не видела ни разу, и даже мне становится не по себе. Максим Артемович, снова вопль Инны, что вы творите? Ничего, Инна Алексеевна, поднимает руки Макс. Друга сопроводил, чтобы не заблудился. Быстро ушли из моего кабинета. Оба! Сейчас, Инна Алексеевна, оборачивается парень и улыбается. Только Илюха язык развяжет, гордость свою с пола подберет, пару внятных слов выдаст, и мы тут же уйдем, в открытую перечит преподу Макс. Давай, Казанова, уже Илье говорит Сим. Мы все тебя внимательно слушаем разводя руками и обводя многолюдную аудиторию. «Я пошла к ректору, Стельмах! Хватит, устроили тут черти что!» — крикнула преподаватель по психологии, и, цыкая каблуками, буквально убежала вон из аудитории. «Блин, ну почему мне кажется, что ее угрозы слышу только я? У Макса словно вода в ушах, и неужели он не осознает, какого масштаба проблемы у него могут быть после такого? Ссора с крестным по сравнению с этим будет так, детский лепет. Но, похоже, ему и правда плевать» так же, как и студентам, в числе их и моим одногруппникам. Все зрители выпучили глаза, и уже то тут, то там повытаскивали мобильники и снимают. Еще бы, такое занятное зрелище не каждый день увидишь. Ритка у меня за спиной вздохнула, вцепившись мертвой хваткой в мою руку, а я вжала голову в плечи и покраснела. Илья прорычал. «Да пошел ты!» — глядя на Стельмаха. «Нет, дружище!» Улыбается Макс улыбкой безумца и хватает моего обидчика за шею, разворачивая ко мне лицом, пока полные ненависти зеленые глаза не уставились на меня в упор. «Не так. Давай помогу». Елейным голосом буквально прошипел сквозь зубы стельмах до побелевших костяшек, сжимая ладонь на шее парня. «Многоуважаемая Виолетта Максимовна, я искренне прошу прощения, что я оказался таким мудаком». Приношу свои глубочайшие извинения за то, что такая грязная, высокомерная, зазнавшаяся скотина, как я, встретился на вашем пути. — Пусти! — Я не слышу! — сорвался голос Симона крик, а Ритка сильнее, до да боли сжала пальцами мой локоть. — Прошу прощения, ясно? — завопил Илья пялись на меня и, заливаясь густой бордовой краской смущения, кажется, до самых кончиков волос, которые у него теперь не рыжие, а огненно-красные. — Я виноват! «Извини, Лето, без попутал. Идиот я, понятно? Довольны? Вы оба!» Уязвлен, трясется от страха, как нашкодивший мальчишка, и буквально брыжет слюной Илья. Унизительно. Даже представить боюсь, как для него унизительно вся эта сцена. Но я буду наглой лгуней, если не скажу, что я довольна. Да, может, я ужасный, плохой человек, что радуюсь чужому унижению, но он, как никто другой, заслужил эти смешки, кривые улыбки, взгляды, полные жалости и смеха. «Может быть, в следующий раз, прежде чем подсыпать что-то девушкам в коктейль, Илья подумает, что на каждого гада найдется гад повнушительней». «Пусти меня, стельмах!» — дернулся Илья, и на этот раз Сим руки разжал, выпуская парня из захвата. «Не визжи, истеричка!» — рыкнул Макс. «Запомни, а лучше заучи, как отче наш, придурок!» — схватил Макс за помятый джемпер Илью. «Еще хоть раз будешь заниматься подобной херней! Вот это вот все!» — помахал рукой Макс. «Тебе покажется детским лепетом. Я ясно выразился?» «Ты мне за это ответишь!» «Вздумаешь стукануть? Подумай сначала, на чьей стороне закон. Я ведь дойду до конца, Илюх, и сплетни в желтой газетенке твоего папаши тебе не помогут». Илья надулся пуще прежнего, признавая свое полное и безоговорочное поражение, а потом, не сказав ни слова, припустил вон из аудитории, буквально перемахивая через ступеньку. Я провожала своего обидчика взглядом до самых дверей и только сейчас поняла, что все это время сидела и не дышала, замерев то ли в ожидании, то ли от страха, то ли просто растерялась. Мне казалось, что вокруг меня какой-то вакуумный пузырь тишины, но когда Илья исчез в коридоре, пузырь лопнул. Все потому, что аудиторию взорвали аплодисменты.